Глава шестая. Настроение так на уровне Плинтуса упало еще ниже на вокзале. На питерский поезд не было билет в первого класса. Вообще, на всякий случай кассир сказал, что и на завтра тоже нет. Конечно, у нас же здесь праздник, чтобы его коронационные торжества. Поэтому желающих срочно съездить в столицу первым классом внезапно стало больше. Но прицепили бы еще один вагон, так нет же. Ехать теперь как к командировочному, дышать смесью дёксю для смазки сапог, портянок, пива и неизменной жареной курочки с варёными яичками. И прочей квашной капусты перемешанной с кельнской водой. Короче, в вагон я заходил в полном раздрае. И день сегодня практически ужасный, новость не самая приятная, теперь ещё и это. прям как ветхозаветному Иову, одно испытание за другим. И купе все забитые, в парочке только по два-три человека сидели. А в моем купе вот сюрприз, не было никого. Неужели повезло и попутчиков не будет? Но только я начал устраиваться с комфортом, как в купе ввалились трое явных чиновников в средней руки. Все за это говорило И черного сукна мундиры с такими же фуражками без канты, и даже выражение лиц. Вот когда до первого класса еще немного не дотягиваешь, а второй уже перерос слегка. И поэтому смотришь на окружающих с некоторым превосходством, мол, ребята, я с вами в этом клоповнике последние разы езжу. На меня они внимания не обратили, так кивнули, будто швейцары в ресторане продолжили свой разговор. Об окрошке, как ни странно. Хотя и не спор века про квас и кефир, но тоже весьма любопытный. «Я вам точно говорю, этот рецепт придумала княгиня Долгорукова. Когда она вслед за императором поехала в Крым, то изобрела это блюдо». Жестикулируя не хуже, итальян совещал брюнет лет сорока в Пенсне. «Конечно. Светлейшая княгиня пошла на кухню еду готовить». С явным скепсисом прокомментировал его спутник. Она, наверное, не знала, где это. Ну, повар ее придумал. Неважно, но государю понравилось. Надо взять пополам жареную свинину, нежирную, конечно, и индейку, или тетерево. Порубить меленько, добавить лук, огурчики, соленые сливы. Заливалась сливовым рассолом, а потом перед употреблением квас, обязательно ржаной, с капелькой уксуса. И все. А яйца, редис, что за глупость? Скептик продолжал отпускать замечания. «Редис ни в коем случае, от него вкус резкий, а вот яйца с хренком или горчицей а обязательно, рекомендую!» «Ну да, если б не княгиня не таким вкусным был», — грубовато прервал кулинарное откровение пессимист. «Давайте-ка лучше за спокойную дорогу». На столике появились серебряные рюмочки того же материала фляжка. «Вы извините, что мы тут так запросто», — обратился он ко мне. «Присоединяйтесь к нам». «Позвольте представиться», — сказал молчавший до сих пор третий попутчик, сидевший с крайне недовольным видом. «Он назвал всех по фамилиям, которые я тут же забыл. На кой лято они мне нужны?» «Баталов, доктор медицины», — назвался я. «Нет, пожалуй, не буду. Извините, господа, устал просто сегодня. Вы меня совершенно не стесняйте, а я, с вашего позволения, прилягу». И полез на вторую полку. Но псевдокняжеский рецепт надо попробовать, может очень недорно получиться, если с хренком и солеными сливами. Вот все хорошо в железнодорожных путешествиях, но обычай спать не раздеваясь бесит неимоверно. Выходишь из поезда, как бомж какой-то, одежда мятая, на голове неведомо что. Вещей у меня с собой не было, так что я сразу пошел к извозчикам. Очень удобно, не пришлось носильщика искать. Впереди всей толпы, почти. А всякие необходимые вещи у меня и в питерской квартире есть. Что их с собой таскать? Сейчас срочно помыться, а то ощущение, будто неделю бродяжничал, не меньше. А потом сразу дознание. Откуда Тубин узнал? Поймали злодея. Вопросы, вопросы. Еще и Питер встретил стандартным хмурым небом. Ветром сугубо в лицо и зарядами мелкого дождика. Чуть шляп не сдуло. В последнюю секунду придержать успел. Извозчик, гад, виноват, понесло его почему-то по набережной Фонтанки. Был бы я хорош, если бы головной убор, единственный при мне, кстати, сдуло в речку. Пришлось бы время тратить на покупку нового. Подъехав к месту, обнаружил, что сколько времени уже прошло, а очередь на прием меньше не становится. Значит что? Первое. Метод доказал эффективность. Все попытки запустить компании с объявлением нас мошенниками оказались неудачными. Второе. Цена людей устраивает. Третье. Больных очень много, лечить можно еще долго. Кстати, в провинциях, судя по отчётам Романовского, ажиотаж тоже не стихает. Открываем отделение ещё в пяти губернских городах. У подъезда охранник новый, меня не знает. Остановил, спросил, мол, кто и к кому. Вот это я долго отсутствовал, уже и домой не пускают. Хотя зачем этого цербера поставили, не знаю. Сказал, что живу тут, так сразу пропустил, даже фамилию не уточнил. Нет, бродяги ночлежку не устроят, но всё равно жителям неудобства. Удивляюсь, как эта общественница, министерская вдова, не начала жаловаться на произвол хамов, захвативших дом. Надо будет про это Тубину сказать, а то поставили попку, а толку никакого. Любой злоумышленник скажет, что местные его пустят. Ох, не о том думаю. Не про вахтера надо, про неприятности. Соберу сейчас совещание. Романовский, Тубин и я. Будем думать и гадать. Вот охранник этого бессмысленного и пошлю, пусть пригласит их минут через двадцать. И самовар заодно организует. Все должны быть на месте, десятый час уже, хотя нет, пусть просто предупредит, я сам спущусь. Вошел в квартиру, удивился. Кто-то здесь порядок поддерживал, пыль точно недавно протирали, белье свежее постелили, чехлы с мебели поснимали. Хотя ничего странного, меня же вызвали, ждали, загнали прислугу, она порядок и навела. Голова после поезда совсем не варит. Ладно, разберусь сейчас с неотложными делами посплю немного. Потому что компания эффективных менеджеров гудела почти до утра запас в коньяка им хватило надолго я так понял ребята служили по линии министерства иностранных дел и что то там готовили для подписания договора с китайцами успешно наверное толком отдохнуть не удалось только повернул во двор как ко мне довольно быстро подошла дама в синем платье однако я успел заметить перед рывком она переглянулась с тем самым бестолковым охранником похож дружочек сегодня твой последний рабочий день здесь шибать мелочь за показ посторонним персонала в другом месте будешь. Господин Баталов, ринулась дамочка еще быстрее, когда я слегка ускорился, пытаясь проскользнуть к спасительной двери. — К вашим услугам приподнял я шляпу. — Вежливость оружия королей. Я считаю, вошел в царскую семью уже, правда, немногие об этом знают, но тренировать полезные навыки уже пора. «Разрешите представиться. Ельцина Зинаида Яковлевна, врач. Специализируюсь на кожных болезнях и сифилисе «Забавная у докторша фамилия. Говорящая». «Рад приветствовать, коллега. Чем обязан?» «Хочу, чтобы вы взяли меня на работу. Я знаю, что вы человек широких взглядов, у вас работала женщина-врач». «Скорее медсестра», — я присмотрелся к дамочке. «Вот рубь за сто даю. Феминистка или суфражистка. А есть они уже? Да какая разница?» Черты лица грубоватые, голос, как говорят, с хрипотцой. Но ничего сексуального в нем нет, не Дженнис Джоплин, просто прокуренный. Взгляд не то чтобы агрессивный, но наглый довольно. Или как это назвать? Бой-баба, вот вспомнил хорошее русское слово. Коротко и понятно. «Почему вы решили, что я вас должен нанять?» «Если женщина говорить не о чем?» Почти выкрикнула она и вдруг зашмыгла носом, некрасиво сморщив лицо. Сейчас пустит слезу. А, нет, удержалась. Достала платок, вытерла глаза, но потом уронила его на землю. Подняла, спрятала в рукав. Господин Романовский отказал мне вместе ассистента врача в вашей клинике, а я была готова работать за меньшие деньги, чем мужчина. «Все?» — спросил я. «Давайте ускорим собеседование, у меня нет времени на рыдания Теперь коротко. Что закончили, сташ откуда вы к нам и почему? Мне все равно, какого вы пола. Мы не в бане, но у нас врачи работают на износ». Та дама, которую вы упоминали, она через такое прошла. Не каждый мужчина выдержит. Я окончила Берлинский университет. Торопливо начала перечислять Ельцина. Пять лет назад. Стажировалась в Германии. Здесь четыре года. Веду прием четыре раза в неделю. Больше не получается. сюда из-за вас, собственно. Когда вы открылись, пациентов внезапно стало намного меньше. За аренду кабинета платить нечем. С квартиры скоро попросят. нигде у вас кабинет? На колокольной, номер седьмой рядом с собором Владимирской иконы Божьей Матери. Все ясно. Тут еще и коммерческий интерес прослеживается. А решила она меня взять на слабо, пустив слезу. Что же, неплохой способ. На многих мужчин очень хорошо действует. Это рядом с домом, где Достоевский умер? Да, у нас за углом, буквально. Хорошо. Давайте подытожим. вывели вели прием в самом центре города, думаю, живете не в меблированных комнатах. Вы получили образование в университете не из последних, и средства на жизнь в Берлине у вас были. А теперь вы приходите и говорите, что я вас разорил и должен принять на работу. Я ничего не пропустил. Все не так. А как? Гнать ее надо. Ну, что-то меня держало. Какая-то она бесхитростная, что ли. И маска эта агрессивна не потому, что она такая есть, а из-за постоянной обороны. Может и так. Сейчас узнаем. Учебу оплачивал мой отец. Он купец первой гильдии. Был. Когда он умер, на мне осталась семья, а мать и две сестры. Имущество разошлось за долги, а мне их... Это я, старая дева, девчонок замуж выдать надо, понимаете? Приданная, свадьба и мать. Всю жизнь из дома не выходила, только в церковь. Учитывая состояние ее платка, я достал из кармана свой второй и подал. Я сейчас запишу ваши данные. Понадобится некоторое время, чтобы проверить. «Это обычная процедура у нас, и вы не исключение. Подойдите, ну, я не знаю даже, давайте через два дня, часам к десяти. Тогда и получите ответ». «Это суббота», — напомнил мне Ельцина. «Ничего, у нас работают без выходных. Я здесь живу, меня пригласят». «Спасибо». Она даже попыталась поклониться. «Не стоит того», — остановил я этот порыв. «Вы еще не получили положительный ответ. Это раз. Предупреждаю. Эмоции у нас на работе под запретом. Это два». И послаблений на то, что вы женщин не будет. Это уже три. Впрочем, равноправие у нас и в оплате труда. Всего доброго, госпожа Ельцина. Ну вот, а говорят, что в одну реку дважды не вступить. Очень даже можно. Была Вика, которой хотелось стать врачом, теперь вот дама врачом уже ставшая. Впрочем, у Зинаиды Яковлевны шансов очутиться в моей постели крайне мало. Никогда не был поклонником уже подобных дам. К тому же жалостливая история может оказаться совсем не такой, как я услышал. Выявится вранье? Удачи, но не здесь. Первым, кого встретил, был Романовский. Вот даже не думал, что я так соскучился по нему. Да уж, не сладко компаньону тут без меня пришлось. Похудел, круги под глазами, на носогубные складке глубже стали. Но тоже встреча обрадовался, сразу обниматься полез. И ни слова упрека, что я его бросил, он впахивал, а я прохлаждался. Впрочем, где я был и зачем, он знает. Естественно, премию он получит, но и про это тоже разговор не заводил. То есть взялся за дело и работает, несмотря на трудности. Не знаю, смог бы я так. На, вот это тебе письмо. Вытащил из ящика стола солидную стопку Дмитрий Леонидович. Раз лично адресованный, я трогать не стал. Это с последнего раза, когда пересылали. Месяца не прошло. Скоро секретарь уже справляться не будет. Помощника затребует. Улыбнулся мой компаньон. Тебе, наверное, не меньше пишут. Разве что самую малость. «Две публикации в европейских медицинских журналах», — похвастал Дмитрий Леонидович. «Ланцет место оставил в июньском номере специально под нас». Что же, это круто, но и ожидаемо. Лечение сифилиса — то, что волнует все человечество без исключения. Эпидемии нет, разве что у каких-нибудь алиутов на островах в Тихом океане, хотя и к ним, небось, морячки завезли. Я начал перебирать письма. Читать сейчас не буду, но хоть определиться нет ли чего важного. Так, сначала ничего интересного. Какие-то немцы, редакция журнала, опять неизвестный науки зверь. О, а вот из Бреслау. Пару недель назад пришло, судя по штемпелю. Толстый конверт, внутри открытка, наверное. Или фотография. И точно. Иоанн Микулич Радецкий стоит в обнимку с каким-то белобрысым мальчиком на костылях. Ладно, кому я тут песню пою? Петрик, живой и почти здоровый, красавец. Даже меня гордость обуяла, ведь вместе оперировали. Так, фото в музее, никаких сомнений. Что у нас дальше? Опять фигня, после вскрою читать послания от коллег пока не интересно потом на свежую голову. Тем более, что безопасник пришел. Очень захватывающую историю рассказал Тубин. Прям детектив натуральный. Командора Джеймса Бонда не хватает. Утечка произошла вообще не у нас, а в одной из трех аптек, которая готовила для нас раствор. Причем делали они это анонимно, про нас не знали. Ничего криминального, мы не заказывали никаких ядов, да и всем хорошо было. Шпионы, скорее всего, проследили доставку, тупо купили помощника-аптекаря. Очень дешево, за сто рублей. Юный предатель напился на радостях, сообщил о нежданной удаче коллеге, который из зависти сдал того работодателю. А тот, соответственно, безопаснику. Кто заплатил, неведомо. «Слушаю ваше предложение», — сказал я. «Можно проследить за пареньком», — поднял руку Тубин, но, скорее всего, на связь с ним уже не выйдут. «Если мы не обманем конкурентов, — задумался я вслух, — можно сделать вид, что мы изобрели более эффективный рецепт лекарства, по второму кругу заказать его в этой же аптеке». «Пустышку?» — удивился Романовский. «Почему бы нет?» — вопросом на вопрос ответил я. «Такую акцию провернуть можно, — покивал Тубин, — но мне потребуется помощь». «Вызову Жигана в город», — побарабанил по столу пальцами я, решаясь на выволочку. «Кстати, насчет обязанностей». Вот этот охранник, который сегодня у подъезда стоял. уволить немедленно, за деньги посторонним персонал показывает. Ну и функции его, как охраны, сомнительны. Дворнику половины оплаты давать точно так же пускать не будет. Второе. Вам, Евгений Александрович, надо проверить рассказ вот этой дамы. Узнать, что там за история с ее отцом, финансы, личную жизнь. По верхам глубоко копать не надо. Просится к нам на работу. — В качестве кого? — Романовский заинтересованно поднял голову. — Врача утверждая, что закончила Берлинский университет четыре года частного приема по кожным болезням и сифилису. — А, это, которую мы разорили? — лицо Дмитрия Леонидовича сморщилось. — Я ей уже отказал. — Давайте вернемся к этому вопросу, я вижу у нее потенциал. Ладно, Дмитрий Леонидович, что по нашему делу? — Патент. Срочно. Романовский сжал кулаки. — Ага. За компанию больше переживает, чем за абстрактное счастье с копом взятого всего человечества. Или открыть рецепт без патента. Мы наработали авторитеты столько, что пациентов не потеряем. Да и расширяться надо. На одной болезни даже самой известной вечно не проживешь. Думать буду. Недолго, но интенсивно. И ты тоже. Российский медик мы вдвоем учреждали. Два медика у меня уже есть. Бог троицу любит. Осталось открыть третий. Назову отечественным.